Глава тридцать первая. Кира. «Побудешь сегодня с дедушкой, хорошо?» Наклоняюсь к Мите и поправляю его в шевелюру. Если он откажется, я немедленно сниму свои туфли на тонком каблуке, переобуюсь в кеды и попрошу Никиту отвезти нас домой. Но медвежонок лишь серьезно кивает и мягко сжимает мою ладонь. «Без проблем, ма». «Сегодня нас ждёт приём у Гордина. На мне струящееся нежно-голубое платье в пол, хоть Лебедев и настаивал на красном, в ушах крохотные серёжки-капли. Запястья обвивает ажурный браслет из белого золота. И пока я немного нервно разглаживаю атласную ткань, Никита с отцом ведут безмолвную ожесточённую дуэль. Обмениваются выразительными взглядами, будто скрещивают шпаги, и оба стискивают кулаки. Воздух между ними искрит. «Никита, если ты...» «Все будет хорошо, Андрей Денисович. Я верну вашу дочь в целости и сохранности». С нажимом сообщает Лебедев. Отец же в ответ шумно выдыхает и также громко втягивает кислород. Что-то еще намеревается сказать, но в последнюю секунду опускает руку и обреченно на меня смотрит. Дёргает острым кадыком, пожевывает нижнюю губу и, прежде чем скрыться вместе с Митей за калиткой, высекает. «Дочь, позвони мне, если что-то пойдёт не так». Заботится обо мне по-своему и всё ещё не может нормально воспринимать Никиту. Ну а я не берусь с ним спорить. Рано или поздно время расставит всё по местам. «Ты очень красивая, Кира». Лебедев предупредительно распахивает передо мной дверь и помогает уложить подол платья так, чтобы он не помялся. Я же чувствую себя Золушкой, готовой отправиться на королевский бал. Только принц не бродит где-то в своих покоях, он рядом. Заводит нашу карету и мягко выезжает на трассу. Косится на меня изредка, и что-то такое мелькает в его шальных глазах, что мне становится волнительно и горячо. Пульсирующий комок сосредоточивается внизу живота, мелкая дрожь прокатывается по телу, с губ срывается тихий стон. С каждым днём я всё сильнее влипаю в Никиту. Стараюсь держать голову холодной, но влечение всё равно крепнет, туманит разум и покрывает наше непростое прошлое сизым пеплом. Боль от давнего предательства тускнеет и выцветает. «Ну что, готова повеселиться, родная?» Полузабытое обращение врезается в солнечное сплетение скоростным поездом и поселяет там ласковое тепло, от которого мне хочется расправить крылья и взмыть ввысь. «Готово!» Улыбаюсь робко и выскальзываю из машины. Вкладываю пальцы в Никитину ладонь и с упоением вдыхаю аромат его древесного парфюма. Пропитываюсь его запахом и с интересом разглядываю просторный зал, арендованного Гординым ресторана. На столиках обилие тарелок с лёгкими закусками и много фруктов. Вышколенные официанты в белоснежных рубашках разносят напитки, шампанское, воду, свежевыжатый сок. Гости разбились по группкам и в полголоса обсуждают радушного хозяина, основательно подошедшего к мероприятию. Приглушённая ненавязчивая музыка льётся из колонок. Такая же нежная мелодия звучит у меня в душе. Правда, спустя пару секунд она прерывается, словно музыкант отвлёкся и взял неверный аккорд. «Это...» «Даша, да», — сухо произносит Никита и в защитном жесте обнимает меня за талию. «Поддерживает, как будто я могу потерять равновесие и упасть» и теснее прижимает к себе. Утыкаюсь носом ему в плечо и немножко нервно смеживаю веки. Нотки сандала проникают в ноздри и успокаивают. Это открытый прием, достать приглашение не трудно. Комментирует появление супруги Лебедев, а я осознаю, что нам предстоит часто пересекаться с Дарьей, ведь она с самого детства принадлежит к тому кругу, где вращается Никита». Знает бизнесменов, с которыми он ведет дела, празднует дни рождения его друзей и имеет куда больше прав здесь находиться, чем я. Бывшая любовница, не невеста и не жена. Если тебе некомфортно, мы немедленно отсюда уедем. Пробежавшись пальцами вдоль моего позвоночника, шепчет Никита мне в висок. Но все мое существо внезапно начинает протестовать, Я не хочу отступать в тень, не хочу убегать и не хочу быть маленькой трусливой девочкой, которая боится упорного противостояния. В этом нет необходимости. Гулко сглотнув, я отклеиваюсь от Никитиного пиджака и вскидываю подбородок. В непосредственной близости от Лебедева я чувствую себя уверенно. Плюс 100 смелости, плюс 200 к жесткости, плюс 500 к решительности». «Точно?» — переспрашивает Никита, поглаживая мою поясницу, и я выталкиваю твердое «точно». Став свидетельницей этой картины, Дарья берет любезно предложенный официантом бокал шампанского, опустошает его в несколько глотков и пересекает разделяющие метры размашистым шагом. Пристально изучает мерцающие в моих ушах сережки, хмыкает едко и переключается на Никиту — прикипает немигающим взглядом к безымянному пальцу его правой руки, на котором больше нет обручального кольца, роняет неразборчивое ругательство. Не удивлюсь, если она слетит с катушек и вцепится мне в волосы. «Тебе не кажется, Никита, что это маветон приходить на такое мероприятие с любовницей, особенно когда на нем присутствует твоя законная жена?» Жалит, конечно. Фыркает, кривится, словно увидела таракана, и подзывает официанта, чтобы влить в себя еще бокал шампанского. За эти короткие мгновения я окружаю себя броней, выставляю щиты и невесомо веду рукой по Никитиному плечу. Его мышцы под моими пальцами ощутимо напрягаются, да и сам он превращается не в камень, в скалу. Щурится недобро и припечатывает вершинину громким. «Кира, моя невеста». «Невеста? А ты не забыл, что по-прежнему состоишь в браке со мной?» Колючий смех противно царапает нервное окончания, но я продолжаю снисходительно улыбаться и молчать, позволяя своему мужчине разруливать ситуацию. «Сомнений в том, что Никита мой мужчина, не остаётся». Об этом кричит и сталь в его жестах, и отстранённый тон, и сведённые к переносице брови, и ледяной ответ. Это простая формальность, Даша. У суда нет ни единой причины, чтобы нас не развести. Слова падают между нами булыжниками, рассыпаются на осколки и наверняка ранят застывшую, подобно мраморному изваянию Дарью. Воздух загустевает. Пространство пронизывают шарахающие нас электрические разряды. По крайней мере, волоски на моей коже встают дыбом, а язык и вовсе примерзает к небу от того, с какой наглостью Вершинина выплевывает Никите в лицо. Тебе ли не знать, Лебедев, что деньги способны творить такие чудеса? Какие деньги дашь? Спусти с небес на землю. Твой отец все прос растратил. Не дёрнув ни одним мускулом, произносит Никита и утаскивает меня подальше от своей бывшей. В мыслях именно так её называю, хоть впереди ещё ждёт немало разбирательств. Буквально повисаю у него на руках, как будто из меня выкачали всю энергию и с благодарностью вцепляюсь в стакан с клюквенным морсом. Окружающие предметы двоятся, а пространство ощутимо плывёт, но Лебедев не даёт не то что упасть, пошатнуться. Извини, что тебе приходится иметь дело со всем этим. Держит меня крепко, словно я хрупкая фарфоровая статуэтка, окружает мощной защитной стеной, через которую не пробиться ни Дарье, ни её напыщенному двоюродному брату, ни высокомерному отцу. И на нашёптывает на ухо ещё что-то успокоительное. «Всё нормально». Я не рассчитывала, что твой развод пройдёт без скандалов и истерик. Вернув голосу твёрдость, я ставлю пустой стакан на столик рядом с нами и отмечаю, что головокружение постепенно отступает. Ноги больше не ватные, нормализуется пульс, щёки не красит болезненный неравномерный румянец. В это же время в зал вплывает виновник мероприятия — Гордин. Выхватывает нас острым орлиным взглядом из толпы, Поправляет стильный галстук селёдку и движется в нашу сторону, словно величавый ледокол. Отмахивается от какой-то девицы вдвое младше него, пытающейся повиснуть на его локте. Шепчет что-то, ступающим за ним след в след ивент-менеджеру. И звонко хлопает сереющего парня по спине, будто стремится придать ему ускорение. «Ну, здравствуйте, мои любимые гости! Никита!» «Антон Юрич, спустя полминуты мужчины расслабленно обмениваются рукопожатиями и обсуждают курс валют и лихорадку на фондовом рынке. Я же никак не могу отделаться от ощущения, что абсолютно все взгляды в эту секунду сосредоточены на нас и норовят проделать в одежде не одну дырку». «Кира, очаровательно, как и всегда». «Опять вы меня смущаете, Антон Юрич?» Откликаюсь, когда Гордин в своей старомодной манере целует мою ладонь и кивком подбородка указывает, чтобы мы шли за ним. И пока мы пересекаем бесконечно длинный проход, жжение между лопаток только усиливается. Невидимые дротики поражают прилипшую к платью мишень. А воображение охотно дополняет имеющийся дискомфорт хлёсткими эпитетами. «Любовница». Аферистка — стерва. Такой я представляюсь каждому, кто не знает нашу с Лебедевым историю, а здесь таких большинство, и это немного смущает. Заставляет сбиваться с шага, приподнимать подол платья и цепляться за Никитин пиджак, как за спасательный круг. Я держу тебя, принцесса. Чувствую, как широкая ладонь приклеивается к талии. Вздрагиваю от горячего шепота, щекочущего шею, и вдруг постигаю полный дзен. Какая мне разница, что о нас думают посторонние люди? Да никакой. Принимаю безоговорочно подсвеченную огнями истину и с интересом смотрю на проекционный экран, где появляется первый слайд презентации. Глэмпинг-отель – это новый формат отдыха. Если бешеная суета мегаполиса вас утомила, нет ничего лучше отдыха в естественной среде на условиях пятизвездочного отеля. Уединение, комфорт, погружение в иную экосреду и удаленность от цивилизации – вот несомненные и не единственные плюсы глэмпинга. Воодушевленно вещает упакованная в темно-синий брючный костюм блондинка а я ловлю себя на мысли, что была бы не против сменить картинку. Очутиться с Никитой в скромном бунгало на территории соснового бора на Алтае. Или забуриться в уютный индейский бохо-домик с витражными окнами и видом на реку на границе с Карелией. Или забронировать шатер-палатку на берегу дикого пляжа с золотистым песком. Я увлекаюсь мелькающими перед глазами красочными слайдами настолько, что невольно озвучиваю части своих фантазий вслух. По крайней мере, Никита невесомо касается моей ключицы и тихо выдаёт. Глэмпинг я, конечно, не обещаю, но сменить обстановку, пожалуйста. Командировка в Питер через две недели. Ты, я и белые ночи. Здорово! От кипучего энтузиазма я загораюсь, словно промоченный в керосине фитиль. «Вспыхиваю, как лампочка в новогодней гирлянде и упрямо шикаю на внутреннего червячка, бурчащего. Твои родители вряд ли оценят вашу командировку, Кира».